Мучается. Ему идти в солдаты. Ему и вот Якову. Яков просто говорит, не могу. А вот тоже не может, а хочет идти. Думает, можно солдат потревожить. Я полагаю, стены лбом не прошибешь. Вот они штыки в руку и пошли. Да, мучается а Игнати бередит ему сердце напрасно. Вовсе не напрасно, хмуро сказал Игнат, не глядя на Рыбина. Его там обработают, начнет палить не хуже других. Едва ли задумчиво отозвался Рыбин. Но, конечно, лучше бежать от этого. Россия велика, где найдешь?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 Какая его славная Ниловна. Когда они встали в дверях, Игнат поднял голову, мельком взглянул на них и запустил пальцы в кудрявые волосы, наклонился над газетой, лежавшей на коленях у него. Рыбин стоя поймал на бумагу солнечный луч, проникший в шалаш сквозь щель в крыше, и, двигая газету под лучом, читал, шевеля губами.